Лудоманы на бирже В этой главе вы узнаете, почему большинство инвесторов на самом деле никакие не инвесторы, а самые настоящие игроки, как я усыпил в себе лудомана и как инвестору не впасть в игровую зависимость. Если вы сейчас в YouTube забьете слово «лудоманы», найдете большое число роликов про зависимых. Речь будет идти в основном про людей, которые играют в казино, которые ходят в букмекерские конторы и так далее. Но там ни слова не будет про инвесторов, которые торгуют на бирже. А я хочу устранить этот недостаток. 100 500% годовых. Я сижу в разных сообществах инвесторов, периодически читаю статьи, комментарии и реплики. Вижу, как мои коллеги заключают достаточно авантюрные сделки, по несколько раз в неделю тасуют портфели, берут плечи и так далее. Иногда они в разы обыгрывают мой портфель, обычно в период бычьего рынка. Смотришь на их статистику, видишь 500, 1000, 5000% годовых и думаешь, какие же они молодцы. На самом деле нет. На стратегии везунчиков подписываются новички. Они следуют за победителями, а потом происходит событие X, аналог 24 февраля. В такие моменты вчерашние победители обнуляют свой капитал. Приведу пример опроса, который проводился 25 февраля 2022 года. Ваш уровень потерь за последнюю неделю конфликта. Потерял все и ушел в минус. 46 ответивших, 3,3% от общего числа ответивших. Потери от минус 80 до минус 99%, полный крах. 83 ответивших, 6% от общего числа. Потери от минус 50 до минус 79%, ужасающе. 303 ответивших 21 – 21,8% от общего числа. Потери от минус 25 до минус 49%. Это можно пережить. 613 ответивших 44 – 44,1% от общего числа ответивших. Потери от минус 10 до минус 24%. Легко отделался. 190 ответивших 13 – 13,7% от общего числа ответивших. Потери от минус 1 до минус 9%. Это разве потери? 47 ответивших 3,4% от общего числа. Заработал, купив акции на отскок. 38 ответивших 2,7% от общего числа. Заработал на шорте. 14 ответивших 1% от общего числа. Мне трудно считать потери и думать о вчерашнем дне. 55 ответивших 4% от общего числа ответивших. Данные на основе ответов 1389 пользователей. Источник сайт alenka.capital Что было с портфелями инвесторов на следующий день? Можно увидеть, что 10% инвесторов потеряли все, а у 20% случились катастрофические потери, которые практически невозможно отыграть. Я видел историю обнуления инвесторов с 300 миллионов до нуля, видел падение капитала в 7-10 раз и более. При этом мои коллеги не сделали никаких выводов, либо же эти выводы оказались сложными. Инвесторы сваливали все на СВО, на геополитику, на биржу, на регуляторов, на кого угодно, только не на самих себя. Казалось бы, это должно было их многому научить, но я опять вижу те же самые мысли и идеи. Причем, обратите внимание, львиная доля инвесторского сообщества — это умнейшие люди. То есть это люди, которые по аналитическим способностям наглову сильнее меня. Но, похоже, для инвестирования недостаточно просто уметь читать отчеты и искать идеи. 20 миллионов игроков на Мосбирже. Посмотрите на пресс-релизы Мосбиржи. Сначала в новостях сообщалось о 10 миллионах участников рынка. Потом о 15. А недавно выходил пресс-релиз о 29 миллионах. Когда я читал эти заметки, мысленно радовался – «Ура! Теперь инвесторов действительно много, мы — сила, мы можем отстаивать свои интересы и так далее». Но что я вижу после кризиса 2022 года? Я смотрю на посты, на мысли, на реплики коллег и понимаю, что они никакие не инвесторы. Это толпа игроков и потенциальных лудоманов. Большинство используют биржу как казино. Люди путают игру и инвестиции, они воспринимают биржу как инструмент для создания капитала, что есть глупость. Биржа не может быть источником капитала. Капитал мы делаем за ее пределами, за счет пользы обществу, в бизнесе и на карьерной лестнице. Люди не понимают, что инвестиции ⁇ про сохранение капитала. И это занятие довольно скучное, рутинное. Здесь нет места для развлечений, хотя многие именно за развлечениями сюда и приходят. История о моей семьи. У меня в семье тоже были лудоманы. Речь о моем папе. Это умнейший человек, работник космической отрасли, работал на Буране. В поздние 80-е он был самым настоящим лудоманом. Папа делал ставки на скачки, играл в карты и проигрывал безумные по тем временам деньги. Он запросто мог прогулять целую зарплату инженера и даже больше. В то время я не понимал, почему так происходит, зачем он туда влез и почему он несколько лет не мог оттуда вылезти. К счастью, он избавился от своей зависимости. Как именно? Папа начал применять свои навыки в бизнесе и сразу же пошел в рост. Там азарт и стремление доминировать поощряются. Его пример послужил для меня хорошим уроком. Мы все скрытые игроманы. Еще раз приведу мою любимую цитату Моргана Хаузела. «Инвестирование не изучает финансы. Оно изучает то, как люди ведут себя с деньгами, а поведению сложно научить даже самого умного человека». Поведение нельзя высчитать с помощью формул. Еще раз подчеркну, я не врач, не психиатр и не психотерапевт. У меня нет цели вылечить в этой главе зависимых от игры людей. Это, конечно, удел специалистов, но я понимаю, что обязан досконально изучить природу азарта, потому что вижу, как лудомания приводит инвесторов к катастрофе, потере денег, близких, здоровья и так далее. При этом я считаю, что мы все, особенно мужчины, скрытые лудоманы. Я не отношусь к лудоманам высокомерно, не пытаюсь их задеть, потому что понимаю, что в каждом из нас сидит маленький игроман. Бороться с этим явлением бесполезно, можно лишь правильно обращаться с данной чертой, то есть пытаться изучать ее под микроскопом. Я помню, как сам несколько раз был в шаге от того, чтобы стать игроком. Мой первый опыт в инвестировании начался как раз с лудомании. В 2008 году я пытался совершать спекулятивные сделки, например, брал плечи. На этом я потерял несколько сотен тысяч рублей. И даже сейчас я периодически наблюдаю в себе черты лудомана. Например, у меня возникает желание сделать ставку. В этот момент я бью себя по рукам. Недавно у меня была идея фикс купить юани, потому что в эту сторону смотрит толпа. Но я посмотрел на себя со стороны и сказал себе «Слушай, Это вообще никак не вписывается в твою стратегию. Зачем тебе это нужно? Уходи от этого. Это вообще не про тебя. Может быть, юани в скором времени и вырастут в цене. Но мне лучше держаться от этой игры подальше. Зачем вы пришли на биржу? Ответьте себе на вопрос. Зачем вы пришли на биржу? Каждый, кто приходит на рынок, получает свое. Например, кто-то хочет разбогатеть. Первый вопрос, который я себе задаю, хочу ли я разбогатеть? Да, но богатеем мы за пределами биржи. Второй вопрос. Хочу ли я получать доход с биржи? Тоже да, но обратите внимание. Дивиденды и купоны мы тоже получаем в обход биржи. Их напрямую платит эмитент. Все остальное спекуляции. Так, купи-продайка и игра. Третий вопрос. Хочу ли я пощекотать себе нервы? Возможно, да. Но за это придется платить. В данном случае идет игра на деньги, на жизнь, на судьбу – и на взаимоотношения с близкими. Или, может быть, я хочу кому-то утереть нос. Но я знаю, что в мире есть места, где то же самое можно сделать проще и дешевле, иногда даже с выгодой. Расскажу об этом чуть позже. Сейчас же в первую очередь себе отвечу на вопрос, зачем я пришел на биржу. Я пришел жить с капиталом. Хочу как можно дольше быть финансово независимым. Меня не интересуют колебания цен, обогнал я рынок или нет. От этого вообще не зависит, могу ли я жить с капитала. И, конечно, не хочу уделывать коллег по цеху, потому что это никак не влияет на мое благосостояние. Торги на бирже не похожи на игровой автомат. Торги на бирже не похожи на игровой автомат. Например, со ставками и казино все понятно. Эти заведения не скрывают своих намерений. Они говорят нам «приходи, заплати за удовольствие, пощекочи себе нервы, расплатись, уходи. Все». С биржей все сложнее. Торги не похожи на рулетку или слот-машину. Новичков это очень сильно сбивает с толку, но часто биржевая игра становится тем самым игровым автоматом. При этом биржевая индустрия очень хитро маскируется. Она не хочет быть похожей на казино. Отсюда все эти дяди в пиджаках, которые выступают по телевизору, элитарность, дипломы о финансовом образовании, различные виды анализа, толстые книги, учебники и так далее. Но от этого для многих биржа не перестает быть казино. Лживый биржевой сленг. Еще одна проблема, которую я наблюдаю, это лживый биржевой сленг. Приведу несколько примеров. Зарабатывай на бирже. Есть такое выражение «зарабатывай на бирже». Когда я вчитываюсь в него, понимаю, что это какая-то глупость, потому что я не зарабатываю на бирже. Я живу с капитала, который заработал за пределами фондового рынка. Зарплата, доходы от бизнеса, продажа бизнесов, продажа пассивов и так далее. Биржа только сохраняет мой капитал и лишь немного приумножает его. С точки зрения законов природы, это какое-то странное намерение ничего не делать и на этом зарабатывать. Трейдеры и спекулянты, называющие себя инвесторами. Второй пример. Часто в соцсетях мы видим, как люди называют себя инвесторами. На самом же деле они являются трейдерами и спекулянтами. При этом я не понимаю, почему они стесняются называть себя теми, кто они есть. Например, спекулянт — это человек, который делает ставки на события. Он использует вероятности, опыт прошлых наблюдений и так далее. В этом нет ничего плохого. Новичок же хочет стать инвестором, но обращает внимание на спекулянтов, подражает им и, естественно, сливает свои сбережения. Математика против спекулянтов. Большинство трейдеров почти ничего не зарабатывает. Есть куча исследований, доказывающих, что реально зарабатывающих на бирже людей всего пара процентов. У этих людей уникальный склад ума. Чем-то они мне напоминают нейросеть, в которую 15-20 лет загружали данные, и которая потом находит похожие паттерны, узнает их и, исходя из этого, угадывает будущие сценарии. При этом все происходит без эмоций. Как вы понимаете, в реальной жизни таких людей встретить очень тяжело. Мало у кого есть подобный багаж знаний и опыта. За всю свою жизнь я видел всего двух трейдеров, полностью живущих с рынка. Один из них выжит как лимон, и у него подорвано здоровье. Второй явно нервничает, потому что находится в постоянном стрессе. Почему? Потому что торги у нас идут 5 дней в неделю, по много часов. А игра не позволяет снизить объем гормонов. Он всегда у вас на максимальном уровне, потому что вы постоянно находитесь в игре. Как следствие, у спекулянта очень быстро изнашивается организм. Однако цифры и статистика еще никого не избавили от желания испытать счастье. Давайте копнем чуть глубже. Инвесторы потеряли. Третий пример. Если мы посмотрим на журналистов, блогеров и на их заметки, то увидим статьи и реплики о том, что инвесторы в кризис потеряли все, что они сидят в минусах, что они поймали лося и так далее. Такие обвинения, якобы говорят, что инвестор дурак. Они говорят, что человек, у которого просадка 25% или 30, глупый, и что ему хорошо бы подумать и отыграться. Я опять же анализирую свой образ жизни и свой портфель. Я понимаю, что ничего не потерял. Количество акций у меня не изменилось ни на штуку. И главное, я как продолжал жить с капитала, так и живу. Но индустрия продолжает подменять понятия. Она почему-то считает, что у меня убытки, что я в лосях, в минусах и так далее. Ничего подобного. Мои цели прежние, и они выполняются. Психология торговли — миф. Следующий интересный момент — это так называемая психология торговли. Я прочитал несколько книг по трейдингу. В каждой второй книге есть раздел о психологии торговли. Я считаю, что такие тексты далеки от истины. Почему? потому что достаточно посмотреть на советы коллег-спекулянтов. Советы следующие. У вас должна быть торговая система. Ну, допустим. Вы должны соблюдать риск-менеджмент, ставить стоп-приказы и так далее. Вы должны перед сделкой покушать. Допустим, ладно. После убытков вы должны положить руки под попу и пару дней не торговать. Какое отношение эти советы имеют к психологии? Никакого. При этом все ранее перечисленные пункты нарушаются по 10 раз на дню. И далее инвестор, точнее спекулянт, придумывает себе обоснование, почему он отошел от риск-менеджмента. Биржевой контент. Еще один враг — биржевой контент. Сейчас 95% контента о фондовом рынке, неважно в YouTube или Telegram, это мусор. Признаки такого мусора следующие. Обсуждение текущей повестки дня. Первый, самый важный признак. Например, что сказал Дональд Трамп, Джо Байден или Си Цзиньпин, приземлился ли самолет в Пилосе и так далее. Обсуждение макроэкономики и геополитики. Обсуждение оптимального состава портфеля вместо поиска стратегии и поиска путей, как не терять деньги. Все это биржевой мусор. Наша задача – выходить из контекста, чтобы не превращаться в игрока. Постарайтесь отписываться от контента подобного содержания. Сегодня я пришел к парадоксальной мысли, что изучать инвестиции за пределами инвестиционного сообщества — это самое разумное, что может быть в жизни инвестора. Что я делаю сейчас? Читаю книги по психологии, изучаю чувства, читаю книги о природе человека, биохимия, этологии и так далее. Изучаю бухгалтерский учет, потому что он может мне пригодиться. Изучаю коммуникации между людьми, читаю книжки по пропаганде, в том числе финансовой, про манипуляции, потому что это тоже может мне помочь не потерять деньги и не стать бедным. Мобильные игры. В начале десятых годов я проектировал мобильные игры, приложения и сайты. Основная задача такого инструмента — вытащить из покупателя денежку. Там есть внутренняя валюта или корзина в интернет-магазине, чтобы человек мог положить туда как можно больше покупок. Также там есть определенный набор уловок, при помощи которых средний чек и количество покупок увеличивается. При этом рядовые инвесторы в упор не видят, что биржевая торговля — это типичная мобильная игра с донатами. Посмотрите, например, на современные брокерские приложения Robinhood и подобные. Вы увидите бейджики, ачивки, информационный мусор и прочее. Таких брокерских приложений сейчас много, в том числе и в русскоязычном сегменте. Еще есть приложение с котировками. Что это такое? Это аналог монитора в букмекерской конторе. Зайдите ради интереса к любому букмекеру, проведите там минут 15-20 и посмотрите на мониторы. Чем они отличаются от приложений с котировками? Ничем. Такой же игровой автомат. Опять же, призываю вас сносить все это как можно скорее. Вам это не нужно. Инвесторская тусовка. Еще один бич инвестора — инвесторская тусовка. С одной стороны, я много раз говорил, что мне нравится изучать опыт коллег-инвесторов. С другой стороны, здесь к этому надо подходить очень осторожно. Почему? Потому что у нас есть порталы инвесторов и даже социальные сети инвесторов. Есть чаты в Телеграм, где сидит толпа лудоманов. И контент многих таких порталов сводится к следующему. «Вася заработал 100 500 Вася молодец». А вот у Пети бумажные убытки 80-90%. Петя — лох, не будь как Петя. Вы начинаете вариться в этой среде, прислушиваетесь к лидерам мнений, особенно к тем, у кого доходность 1000%. Начинаете подражать им, вовлекаетесь в игру и сами начинаете сливать. Вы последовали за игроками и сами стали игроком. Как тут быть? Либо полностью отказаться от посещения инвесторской тусовки, Либо, если уж вы мониторите подобные порталы, то просто смотрите ленту, что из себя представляет контент. Если вы видите в ленте постов какие-нибудь лудоманские посты, просто заносите автора в черный список, не читайте его. Долгое привыкание. Очень важно понимать, как инвесторы становятся лудоманами. Инвесторы, в отличие от ставочников, на иглу биржевой торговли и спекуляций подсаживают годами. Как все происходит в ставках? Вы заходите получить пару выигрышей. Новичкам часто везет. На следующий день вы приходите, получаете обратную связь, проигрыш. Начинаются эмоциональные качели. У инвесторов все немножко по-другому. Представьте, что новичок заходит в рынок в марте 2020 года. Он собирает портфель из акций. Далее он получает серию легких выигрышей и начинает считать себя гением. Весь остаток 2020 года и 2021 год он проводит в состоянии эйфории. Только потом он получает отрицательную обратную связь. Так было, например, в 2022 году. Происходит обвал, но корона уже врезалась в голову. Что делает инвестор? Пытается отыграться. Такое поведение, естественно, приводит к убыткам. Признаки инвестора-лудомана. Приведу признаки инвестора-лудомана. Здесь важно следующее. Я не хочу очернять коллег, То есть призываю в первую очередь искать эти черты у себя в зеркале, а не подсматривать их у других. Часто очень высокий интеллект. Высокое самомнение, человек думает, что он царь горы, а остальные дураки ничего не понимают. Бесконечные попытки угадывать будущее. Горизонт планирования от нескольких недель до нескольких месяцев. Постоянная ротация портфеля, раз в месяц или даже раз в неделю. Крупные сделки. Например, взять «Газпром» на 30% от портфеля только потому, что он заплатит или может заплатить большие дивиденды. Попытка отыграться. Например, портфель падает в кризис. Возьму плечо X1,5-X2 и попробую обогнать рынок. Попытки зарабатывать на падениях рынка, так называемые шорт-сделки или короткие позиции. Возбужденность, громкий голос, жестикуляция. Нескрываемая агрессия, переходящая в хамство. Если вы замечаете что-то подобное у себя, то вы уже азартный игрок и, возможно, будущий лудоман. Здесь надо задуматься, в правильном ли направлении вы идете. Агрессия. У спекулянтов, у трейдеров, у лудоманов, да и вообще у многих инвесторов я часто вижу агрессию. Свою агрессию я тоже изучаю. Что такое агрессия? Это снижение когнитивных способностей и очень короткий путь к бедности. Агрессия абсолютно естественна. Мы получаем бумажный убыток и какое-то негативное событие, например, отмену дивидендов. Далее идет выброс гормонов стресса, и нам нужно снять напряжение. Как мы это делаем? Неправильно. Что делают большинство инвесторов? Они начинают участвовать в спорах. Лично я задаю себе вопрос, будет ли мне полезен этот спор через неделю. Если нет, то он бессмысленный, он меня ничему не учит. Как я борюсь с негативом внутри себя? Очень просто. Я пытаюсь сжигать кортизол и минимизировать стресс любыми способами. Бокс, борьба, аэробные нагрузки, качалка, железо, вкусная и здоровая еда, восьмичасовой сон, медитация, баня и так далее. Эго. Что для инвестора деньги? Часто речь идет о подтверждении значимости, признания. Особенно признания жаждут мужчины. В нас это заложено от природы. Я ни в коем случае не призываю вас перестать доминировать или искать признание. Но вы можете делать это в других местах, там, где это выгодно и где это поощряется. Например, в бизнесе и на карьерной лестнице. На бирже же раздутое эго почти всегда приводит к убыткам. Нарциссизм и самооценка. Лудоманы — часто самовлюбленные нарциссы. Бороться с этим очень тяжело, потому что даже у себя я вижу черты нарциссизма и пытаюсь бить себя по рукам и выписывать в блокноте, что я, например, не самый умный. Да, это факт. Исходя из этого, я должен построить свою стратегию таким образом, чтобы получать прибыль даже с учетом того, что я инвестор-дилетант. Я точно не самый удачливый, но мне иногда везет. Однако если у меня получилось один раз... Это не значит, что у меня будет получаться всегда. Поэтому на бирже меня не интересует фактор везения. Я его ищу где-то в других местах. Я понятия не имею, каким будет будущее, поэтому даже не пытаюсь его угадывать. При этом я отдаю себе отчет, что инвестор не должен делать ставки. То есть нормальная инвестиционная стратегия подразумевает, что меня должен устроить любой сценарий — рост, обвал и даже стагнация. Приведу другой пример. Есть некая бабуля, которая положила на депозит свои 100 тысяч рублей или свой миллион рублей и обогнала меня со всем моим инвестиционным портфелем. Ну и что с этого? У вас на протяжении инвестиционного пути таких ситуаций будет очень много. Но никогда бабуля с депозитом не обыграет меня на дистанции 5-10 лет и более. Это просто математически невозможно. Моя задача не сводится к тому, чтобы быть лучшим в моменте. Она сводится к тому, чтобы быть середняком, но на протяжении длительного времени. Так я смогу пробежать весь марафон. Уже этого будет достаточно, чтобы капитал приумножался. Вина. Пишет человек и говорит «Помогите». Я разорился, детям не могу смотреть в глаза, жене тоже. Копил на квартиру, рискнул, сделал ставку, слил депозит. Теперь хочу руки на себя наложить. Жалко ли мне таких людей? Ни капли. Я всегда им говорю, «Ребята, это прекрасный для вас урок, потому что без таких уроков вы просто не сможете научиться инвестировать». При этом с чувством вины можно и нужно работать. Делать это, конечно, лучше всего в кабинете у психотерапевта. Он всегда разбирает вину на атомы. Очень часто вину мы испытываем перед самими собой. То есть в нас сидит второй «я», который пальцем в и говорит, «Ты не хороший человек, ты лишил своих детей и свою жену будущего». Надо разрывать эту цепочку. Поиск виноватых. Как видит себя разорившийся игрок? Он играл в игру, но не понимал, что это игра, или плохо изучил ее правила. Он не хочет за это платить, поскольку считает себя обманутым или ограбленным. Что он делает дальше? Он начинает искать кого-то, на кого можно списать свои провалы. Это могут быть регуляторы, политики, блогеры, друзья или еще кто-то. Здесь я тоже призываю разорвать цепочку, поняв, что вместо инвестирования вы занимались игрой, делали ставки и в следующий раз брать на себя ответственность. Что я подразумеваю под ответственностью? Любая инвестиция, даже самая безопасная, например, депозит или ОФЗ, может полностью обнулиться. Нужно задавать себе вопрос, что я буду делать в этом случае? Устраивает ли меня такой сценарий? Яркие эмоции. У нас потребность в положительных эмоциях. Нам нужен адреналин и дофамин. Среди молодежи много лудоманов, но они не идут ни в какое сравнение с теми, кому за 40. Эта категория сливает миллионы, теряет квартиры, семьи, детей и так далее. Почему? Потому что мужчины старше 40 лет иногда живут очень скучной жизнью, им не хватает гормональных всплесков, поэтому в возрастной группе 40 плюс так много лудоманов. Я видел их на скачках. Например, стоит толпа взрослых дядек, многим из которых 40, 50, 60 лет. Я видел их в букмекерских конторах. То же самое, тот же возрастной контингент. Конечно, там много и молодых, но тех, кто постарше, там больше. Все эти люди приходят за эйфорией. Они ищут яркие краски и внешние стимулы, то, чего им не хватает в жизни. Как тут быть? Здесь все достаточно просто, потому что источников адреналина очень много. Это могут быть и спортивные зрелища, футбол или хоккей. Также это может быть экстремальный туризм и даже компьютерные игры. Да, это не самые идеальные развлечения, Но с точки зрения удара по кошельку они лучше, потому что не приводят к полной потере капитала. Я не представляю, как можно, например, в танчиках слить квартиру. А на ставках – пожалуйста. 500 рублей моему маленькому лудоману. Горизонт планирования у инвестора достаточно большой. Поэтому психологически очень сложно годами сидеть без существенного роста благосостояния. На рынке бывают боковики и затяжные падения. Для решения данной проблемы я нашел следующий выход. Я использую, например, тотализатор, но с умом. Ставлю ничтожно маленькие суммы, до 500 рублей на одну ставку. Таким образом, погубить капитал невозможно, а получить море эмоций очень легко. Отдельно подчеркну, я очень четко понимаю, что покупаю развлечения. То есть ни в коем случае не ставлю себе целью что-то заработать. Я знаю, что, скорее всего, буду в минусе или в нуле, и мирюсь с этим. Это и есть та самая здоровая игра. Другой способ — заходить раз в год в казино, проигрывать там приличную сумму, несколько десятков тысяч рублей, и уходить довольным. Тоже вполне себе рецепт. Равнодушие к процессу. Что является главным для игромана? Ему важен процесс. Он приходит за эмоциями и за кайфом. У биржевиков я тоже это часто вижу. Видно, что люди испытывают кайф от составления портфеля. Их не интересует конечный результат. Для них процесс важнее результата. Это странно. В инвестициях процесс не должен вызывать сильных эмоций. Это просто рутина. Мы, инвесторы, должны искоренять в себе кайф от процесса инвестирования и превращать его в рутину. Приведу пример. Заработали вы в бизнесе или в найме 200 тысяч рублей. Вложили 10-30%. Далее купили на эти деньги индекс Мосбиржи или десяток дивидендных бумаг в связке с облигациями. Раз в год сделали ребалансировку и ушли работать дальше. И так 10-20 лет подряд. Как еще можно стать равнодушным инвестором? Например, не прикипать к объектам инвестирования. Часто я вижу следующую картину – Инвестор вкладывается в какой-то один инструмент, часто физически осязаемый, покупает какой-то объект недвижимости, драгметаллы или какую-то любимую акцию и превращается в горлума из «Властелина колец». То есть у него квартирка — это моя прелесть, золотишко — тоже моя прелесть. Как действовать в такой ситуации? Поможет диверсификация по разным классам активов, разным акциям или покупка всего индекса. В этом случае мы не прикипаем к отдельным объектам, у нас их просто много. Что еще? Например, инвестор может не делать ставки. Приведу пример. В одном случае у нас петушиные бои и толпа людей, которые ставят на темно-коричневого или рыжего петуха. И это похоже на игру, на спекуляции. В другом у нас инвестиция, курочка, которая снесла яичко. Мы радуемся курочке, она и завтра снесет нам яичко. Желательно, чтобы курочек у нас было побольше, еще желательно, чтобы в стаде были коровки, овечки, козы и так далее. Еще один пример. Я уже приводил его в одной из своих книг. У нас есть фанаты ман и Ливерпуля. Каждый топит за свою команду, и каждый из них пытается угадать, кто же сегодня победит, сколько голов будет забито, забьют ли обе команды, сколько угловых будет и так далее. Инвестор же просто владеет клубом и стадионом. Он знает, что билеты и ТВ-права проданы, деньги уже заработаны, поэтому ему плевать на исход событий. И в случае с инвестором, например, портфельная теория и пассивное инвестирование позволяют вести себя как владелец клуба. Это же позволяет делать доходные дивидендные стратегии. Удовольствие от потерь. Спекулянты считают, что если ставка не сыграла, то ты потерял деньги. И игроки в букмекерских конторах тоже знают, что если ты поставил 100 рублей на событие А, ставка не прошла, деньги потеряны. У инвесторов все совершенно по-другому. В который раз подчеркну, вы зарабатываете капитал на карьерной лестнице и бизнесе за счет зарплаты, доходов от бизнеса и так далее. Все ваши капиталы в будущем. Вы ставите на событие А, например, покупаете акцию Сбербанка или Газпрома. Газпром начинает падать. Вы должны радоваться тому, что рынок идет против вас, потому что все ваши капиталы находятся в будущем, вы их еще не заработали. Чем дольше длится распродажа, тем для вас выгоднее, особенно если вы находитесь на стадии накопления капитала, О таких я подозреваю большинство. Этика. И в завершение поговорим об этике. Обратите внимание, чем отличается процесс спекуляций от процесса инвестирования. Спекулянты сами не скрывают, что они отбирают деньги у других людей. И не скрывают этого. Они участвуют в соревновании, кто кого переиграет, кто умеет прогнозировать будущее, а кто может оценивать вероятность. Инвестор же забирает прибыль, от которой другие отказались. Он получает дивиденды в обход биржевой. Дивиденды идут напрямую из прибыли компаний и платит их эмитент. И с точки зрения этики и морали, похоже, что эти действия стоят немного на разных ступенях. Возможно, кто-то скажет, что это глупость, но на кого-то этот аргумент подействует и будет еще одним кирпичиком в пользу того, чтобы отказаться от игры на бирже.